К моему удивлению, вместо того, чтобы от парадной лестницы свернуть в сторону столовой, лорд распахнул дверь в противоположное крыло первого этажа и остановился, пропуская меня вперед. Небольшая комната, залитая мягким светом, понравилась мне куда больше столовой, где мы в первый раз должны были ужинать вместе с супругом. Здесь не было торжественно строгих портретов с которых достопочтенные лорды и леди словно прожигали взглядами спину между лопаток, отчего кусок не лез в горло. Не было помпезных светильников, лепнины и громоздкой мебели, кричавших о знатности и древности рода. Напротив, стены, попришедшие несколько лет назад из циндрийских дворцов моди, были обклеены обоями с растительными орнаментами, Место портретов занимали небольшие акварели с улицами и парками-аллигранцы, а светильники наполняли комнату желтоватым светом, создавая ощущение тепла и уюта. Посередине комнаты был накрыт небольшой стол на одну персону. Рядом стояли два удобных кресла. Кресло во главе стола, вероятно, принадлежавшее лорду Кастанеллу, оказалось свободно. Во втором дремал кот. Огромный зверь с длинной серо-стальной шерстью вольготно развалился на сиденье, не обращая внимания на людей, нарушивших его уединение в малой гостиной. Когда горничная наклонилась над ним, раскладывая вторые приборы, кот даже ухом не повел. Я всерьез задумалась, уступит ли он мне место, когда принесут ужин. Лорд Кастанелла невозмутимо опустился в свое кресло, я же нерешительно замерла около кота. Лорд молчал, позволяя мне самой разбираться в сложившейся ситуации. «Брысь!» — сказала я, обращаясь к коту. Тот не соизволил обратить на меня внимание. Я немного потрясла кресло. Безрезультатно. Кот лежал словно приклеенный. Лорд Костанелло наблюдал за мной и котом. Почему-то мне показалось, что происходящее его немало забавляет. Я потянулась к коту, намереваясь согнать животное на пол. «Не советую этого делать», — ровным голосом произнёс лорд. Я тут же отдернула руку, и вовремя. Ленивая расслабленность кота мгновенно сменилась готовностью к атаке. Извернувшись, он взмахнул лапами, пытаясь вцепиться в мешающую ему человеческую руку, и когти зверя прошли совсем рядом с моими пальцами. Я отпрыгнула, прижав к себе чудом спасенную от кошачьих ногтей ладонь, и рассерженно посмотрела на лорда Кастанелло. «Сделайте с ним что-нибудь, милорд!» — попросила я. Кот поднял голову и несколько удивленно взглянул на меня огромными желтыми глазищами. Лорд Кастанелло фыркнул. «Милорд, отправляйтесь на кухню и попросите Мелию поторопиться с ужином!» — произнес он. «Вы что, издеваетесь?» — странная фраза лорда Кастанелло, обращенная словно бы к самому себе, прозвучала совершенно неуместно. Но к моему уземлению кот поднялся с кресла и скрылся за дверью гостиной. Я поспешила занять освободившееся место. «Милорд? Так зовут кота. Оригинальное имя», — пробурчала я. Мне вдруг вспомнились давнее ночное происшествие и некий Милорд, что пытался проникнуть в мою комнату. «Нет, не мог же это действительно быть кот. Коты не носят ножей!» А что касается приступов, пока этот зверь казался мне недружелюбным по умолчанию, вернулась горничная в сопровождении кота. Увидев меня в своем кресле, тот утробно заворчал, одним прыжком преодолел, разделявшее нас расстояние, им водил когти в подол моего платья. Милорд! Лорд Кастанелло похлопал по своему колену. Кот, тут же вытащив когти из пострадавшей ткани, неторопливо проследовал к хозяину и, разместившись на коленях лорда, заурчал так, что слышно было даже мне. Супруг рассеянно почесал его за ухом, и это чего-то вызвало у меня невольную улыбку. Говорят, коты чувствуют дурных людей. Если верить конкретно этому коту, дурным человеком в этой комнате был вовсе не мой таинственный супруг». Можно подумать, это я бродила ночью по темным коридорам, зажав в руке нож. В подтверждении моих мыслей милорд поднял голову и, посмотрев мне в глаза, многозначительно сощурился. Подали ужин. Горничная ловко расставила накрытые крышки тарелки с тушеным мясом и овощами. Лорд Кастанелл невозмутимо принялся за еду. Казалось бы, самое время начать разговор, о котором я так давно думала, но почему-то слова упорно отказывались приходить, а супруг помогать явно не собирался. Я украдкой поглядывала на лорда и развалившегося на его коленях кота. Супруг, разрезавший мясо, казался совершенно спокойным, движения его были скупыми, четкими, длинные пальцы, сжимавшие приборы, не дрожали. Вспомнились его равнодушная отстраненность в ратуше, его сухие обрывистые указания водителю и слугам, когда я слегла с лихорадкой. Лорд Кастанелло не вышел из себя даже тогда, когда настиг меня в лесу после неудачного побега. Я ни разу не слышала, чтобы он повышал голос, кричал или срывался на кого-то из слуг. Так мог ли он, хладнокровный и саркастичный, быть склонен к внезапным вспышкам ослепляющей ярости? Мог ли убивать своих жен? «Зачем я вам?» «Миледи...» Темная бровь взметнулась вверх. «Зачем я вам, милорд?» Повторила я. «Вы спасли меня от костра, как будто поверили в мою невиновность, но держите в заперти, как преступницу». Не побоялись взять в жены, привести в свой дом, хотя вам должно быть известно, что ментальная магия опаснее всего для тех, кто живет с таким человеком бок о бок. Думаете, я взмахнула рукой, затянутой в перчатку из тонкой специально выделенной кожи, что перчатки — это гарантия абсолютной защиты? Ваши слуги ни во что в меня не ставят, как будто я не жена, а бесправная пленница. Сколько раз вам передавали мою просьбу о разговоре? Ни одного, я полагаю. И ваше поведение. Скажите, если для вас я убийца, за которой требуется неусыпный надзор, зачем это благодеяние? Зачем было меня спасать? Лорд Кастанелло окинул меня внимательным взглядом. А вам, можно подумать, очень хотелось на костер? Да? Он смотрел так, словно действительно ожидал ответа на свое безумное предположение. Будто бы взвешивал, могу ли я предпочесть смертную казнь пребыванию в его поместье. Отведя взгляд, я с трудом выдавила. «Нет». И чувствуя, как под пристальным взглядом лорда тает первоначальный запал, торопливо добавила. Но и быть запертым в четырех стенах без связи с внешним миром, без права выходить, безо всяких полезных занятий и даже без света — это совершенно невыносимо. Это практически тюрьма с дорогим столовым фарфором. — Что вы знаете о тюрьме, миледи? — Не уходите от ответа, милорд. Кот на коленях супруга встрепенулся, недовольный излишне резким возгласом. «Это для вашего блага», — негромко произнес лорд Костанелло, — «чтобы вы не могли себе навредить». «Можно повеситься и на разорванных простынях», — огрызнулась я. «Их вы тоже заберете?» «Если придется. Впрочем, я рассчитываю на ваше благоразумие. Иногда вы кажетесь вполне здравомыслящей женщиной. Иногда...» Когда не пытаетесь покончить с жизнью с помощью брачного браслета, не устраиваете ночных прогулок по лесу и не объявляете голодовок. Осмелюсь сказать, что в иные моменты мы с вами не встречались. Большую часть времени вы предпочитаете попросту не замечать моего существования. И вас это задевает? Меня удивил его вопрос. В тоне лорда мне почудилась едва различимая пренебрежительная усмешка, причину которой я не могла понять. «Да», — честно ответила я. «А вы думали...» — лорд подался вперед. «Что наш брак заключен по большой любви, миледи? Ждете, что я приду требовать исполнения супружеского долга? Спою серенаду под вашими окнами?» «Опустошу розарий, чтобы дарить вас букетом лучших волегранцы роз?» Он коротко, но крайне выразительно фыркнул. «Оставим притворство. Вы собирались замуж за другого, не правда ли? По расчету или нет, мне неизвестно, но даже если и так, простите уж, во внезапно возникшие чувства ко мне я не поверю». Тем не менее, мы с вами связаны брачной клятвой а не неразрывности которой денно и ночно пекутся, господа законники, и нарушать ее условия, согласитесь, по меньшей мере неразумно». Супружеский долг, законники, брачная клятвы, любовь, что вообще имел в виду лорд Костанеллу. Недоумевая по поводу сказанного, я уцепилась за то единственное, что, как мне казалось, имело сейчас для меня смысл. «Какие условия? Вы продолжаете держать меня в неведении? Скажите прямо, чего вы ждете от нашего брака, милорд?» «Уж точно не того, что буду гоняться за супругой по проселочным дорогам или ломать двери, чтобы не позволить ей уморить себя голодом». «Не уходите от ответа, милорд», — повторила я уже тише, и кот, вновь услышавший свое имя, на этот раз лишь дернул ухом. Лорд Кастанелло молчал. Положив приборы крест-накрест, он отодвинул в сторону тарелку и неторопливо промокнул губы салфеткой. Я ждала, не отрывая от него напряженного взгляда. «Хорошо», — наконец сказал он. «Что вы хотели бы получить от меня, миледи?» «Свет», — тут же ответила я. Раздражение от того, что лорд опять ловко ушел от ответа, смешивалось с радостью, что он согласился пойти хоть на какие-то уступки, способные улучшить мое положение. Надо было с чего-то начинать. Я услышала щелчок открывающейся от двери, и спиной ощутила чей-то быстрый взгляд. Повернув голову в сторону кого-то, стоявшего на пороге, лорд Кастанелло коротко кивнул и жестом приказал неизвестному человеку удалиться. Дверь затворилась прежде, чем я успела обернуться и увидеть того, кто только что заглядывал в костинную. — Я распоряжусь, чтобы в вашу комнату принесли свечи. Лорд вернулся к прерванной беседе. — Еще что-нибудь? — Мне хотелось бы свободно перемещаться, — осторожно произнесла я. Несколько секунд Лорд размышлял над ответом. Готов показать вам поместье, если вы согласны умерить свое любопытство относительно тех частей дома, куда запрещен вход посторонним. Хотите сказать, что если я спущусь в подвал и обнаружу там залитой кровью пол и тела всех убиенных вами предыдущих жен? Не удержалась я от подколки. Уголки губ лорда дернулись, но в следующее мгновение к нему вновь вернулось его обычное невозмутимое выражение. «Разве что тушки крыс, которых госпожа Ленц потравила вчера вечером, и, несомненно, никакой крови на полу. Я не терплю беспорядка. Если бы мне, как вы изволили выразиться, пришло в голову убивать своих жен, я приложил бы все усилия, чтобы не оставлять улик». Лорд Костанелло посмотрел на меня в упор, словно напоминая об Эдвине, последовавшем за его гибелью заключение и едва не состоявшейся казни. Я сцепила пальцы. Совершенно не кстати вспомнилась рубашка лорда с пятнами крови и безвольное тело, завернутое в плащ. Деликатный стук отвлек меня от неприятных мыслей. Получив разрешение войти, в дверях показался дворецкий. Мужчина держал конверт, запечатанный сургучом, с ругучом сотиском гербовой печати. Лорд Кастанелло, собираясь встать, положил руки на подлокотники кресла и понятливый кот проворно спрыгнул на пол. Я тоже поднялась, не желая оставаться в гостиной в одиночестве. Милорд, сверкнув желтыми глазищами, тут же занял любимое место, довольный, что его кресло наконец-то освободилось. Бегло, взглянув на имя и адрес отправителя, небрежно начертанное на конверте, лорд положил его так, что стало невозможно прочитать написанное, и повернулся ко мне. «Миледи, позвольте представить вам господина...» Альберто Сфорце, нашего дворецкого. Альберто, он перевел взгляд на замершего мужчину и сказал, выделяя каждое слово: Леди Кастанелло! Леди Кастанелло, вот уж действительно слуги в поместье держали меня за кого угодно, только не за леди и супругу хозяина дома. Миледи, дворецкий поклонился с подчеркнутым почтением. Господин Сфорце. В тон ему ответила я. «Альберто!» — вновь заговорил лорд Кастанеллу. «Сегодня вечером я разговаривал с Милеей, и она сказала, что получила от вас распоряжение не беспокоить меня по поводу, как она выразилась, истерик Миледи. Это так?» С Дворецкого в один миг слетела вся спесь, что чувствовалась в его голосе, когда он обращался ко мне. Он замялся, отводя взгляд, но не стал отрицать слова горничной. «Милорд!» — лорд Кастанелло поднял руку, останавливая сбивчивое объяснение. «Все вопросы, связанные с пребыванием леди Кастанелла в моем доме, решаю я и только я. И доведите до сведения прислуги, что в отношении леди я ожидаю от них обращения, соответствующего ее статусу. Кроме того, при удобном случае представьте леди Костанелло, госпожу Ленц и других работников поместья. «Это все. Надеюсь, подобный разговор больше не повторится. Вы свободны, Альберто!» Дворецкий согнулся в поклоне и поспешил покинуть гостиную, оставляя нас одних. «Благодарю вас, милорд», — сказала я. Лорд смерил меня внимательным взглядом. «Завоевать уважение прислуги не так-то просто, миледи, но никто не сделает это за вас», — проговорил он. Как я могу судить, вы явно не имеете надлежащего опыта в таких делах. Я раньше не держала прислуги, милорд. В городском доме, отобранном у меня к магистратам после заключения, я сама управлялась с хозяйством, пользуясь помощью приходящей горничной, бывшей мне скорее приятельницей, чем наемной работницей. Лайнус и вовсе не мог позволить себе держать слуг, отчего предпочел взвалить все обязанности по дому на мои плечи. Что же до господина Ридберга, то с его молчаливого, а подчас и вполне открытого, попустительства, прислуга позволяла себе ни во что не ставить фиктивную супругу хозяина дома, а иногда и откровенно травить. У Эдвина, насколько мне известно, Городской дом и загородный особняк обслуживал целый штат лакеев и горничных, но я всегда была там лишь гостей и мало что знала про их домашние дела. А теперь, здесь, неужели лорд Кастанелло ожидал, что я сумею расположить к себе людей, которые за его спиной единодушно осудили и приговорили меня практически к полной изоляции?» Да и зачем нужна хозяйка поместью, которым прекрасно управляют и без ее участия, тем более предполагаемая преступница и мужа-убийца? Статус леди слабо вязался с положением, в котором я оказалась в этом доме. Словно услышав мои мысли, лорд Кастанелло ответил. — В одном я согласен с господином Сфорце, миледи. У меня действительно хватает других забот, помимо ваших конфликтов с горничными. Я сделал то, к чему обязывал меня долг хозяина, и с этого момента вмешиваться в происходящее не намерен. Я чуть заметно поморщилась. Способность лорда мгновенно переходить от участия к равнодушию поражала. — Я учту это, милорд, — сказала холодно. — Будьте любезны, — откликнулся он и после небольшой паузы добавил, вертя в пальцах, конверт. — Думаю, довольно вопросов на сегодня. — Жду вас к завтраку, миледи, а после я смогу выделить немного времени, чтобы показать вам поместье. Доброй ночи. Не дожидаясь моего ответа, лорд вышел из гостиной.